Общая сумма дохода татар, получаемой от сделок по выкупу и торговле пленниками, должна была достигать в первой половине 17 столетия многих миллионов рублей. Там же. Необходимость быть всегда готовым к татарским набегам заставляла московское правительство мобилизовывать каждое лето. В это время обычно приходили татары значительную часть дворянской армии к югу Атаки. В стратегических точках воздвигались крепости, становившиеся опорой линий оборонительных укреплений. Все это требовало денег и рабочих рук. Одновременно с организацией обороны против татар, Москва старалась предотвратить их набеги дипломатическими путями, в частности, преподнося крымскому хану и вельможам значительные подарки, поминки, что почти становилось постоянной данью. Каждое московское посольство к хану, обычно каждые два года посылали двух человек, везло дорогие подарки, в большинстве своем сибирские меха. В с 1613 года по 1650 год, Общая сумма таких подарков составляла от 7 тысяч до 25 тысяч рублей, в зависимости от политической ситуации. Смотрите перечень у Новосельского, страницы 437-438. Также дорого стоило содержание крымских посланцев в Москве. Московский посольский приказ должен был обеспечивать татарских посланников продовольствием и давать им подарки. В 1646 году подобные траты превысили 8 тысяч рублей. В 17 веке новые московские посланники обычно посылались в Крым, в то же время, когда крымские приезжали в Москву. Обмен послами происходил в Валуйках. Согласно установившемуся обычаю, татары, сопровождавшие своих посланников в Валуйки, получали от московского правительства подарки и продукт. Средние расходы каждый раз составляли около 1500 рублей. Также существовали расходы московского посольского приказа на жалование и экипировку собственных посланников в Крым на обслуживающий персонал, военный скорт и на их транспортные расходы. Московские расходы на осуществление дипломатических отношений с Крымом в первой половине 17 столетия рассчитывались следующим образом. Подарки-поминки 37 400 рублей, платежи при обмене посланниками, 45 тысяч рублей. Содержание крымских посланников в Москве. 265 тысяч рублей. Расходы московских посольств в Крыму. 224 тысячи рублей. Всего 908 тысяч рублей. Новосельский, страница 442 главка 4 отношения с крымом польшей и странами балтии составляли главную проблему для московской внешней политики в течение 16 17 столетий решение крымского вопроса для московской дипломатии прежде всего заключалось в том чтобы остановить татар или по крайней мере сократить число их набегов на Московию. Конечной целью борьбы Московии с татарами было достижение северных берегов Черного моря, которые были доступны русским в раннее Средневековье. Радикальное решение проблемы присоединения Крыма было поставлено на повестку дня в 1550-х годах, но не достигнуто, До конца XVIII века. Что касается польской проблемы, Московия не оставляла надежды присоединить западно-русские земли, которые контролировались Россией.